Слова седьмая. Женя никогда не летала на самолетах. Она не думала о том, как они будут добираться до горнолыжного курорта и где именно он находится. Степана не расспрашивала, и когда он сообщил, что пора выезжать, Женя сразу растерялась. «Как? Уже? Уже?» – спокойно отозвался мужчина, наблюдая за ее реакцией. Женя опустила голову. Почему ей постоянно кажется, что Степан Барсов её постоянно изучает, смотрит слишком пристально, внимательно? Она могла списать его внимание на мужской интерес. Тут всё понятно, но что-то нет, нет, доскребло внутри, настораживало. Наверное, потому что она согласилась на эту авантюру, безумие чистой воды. Женя собралась провести несколько дней в обществе постороннего мужчины, а если он обманщик, стоит ли ему доверять, пока не проверит, не узнает. Женя настраивала себя на позитив, всё будет хорошо. Ей жизненно необходимо было уехать из города и развеяться, иначе она не вытянет. Когда машина, за рулём которой снова находился Владимир, свернула к аэропорту, Женя запаниковала. Степан заёрзала и повернулась к мужчине. Вы собираетесь лететь, правильно? Мужчина отложил планшет, в котором что-то читал. Женя честно старалась не подглядывать, соблюдая приличие и дистанцию, но иногда, всего несколько раз И на несколько секунд любопытство брало верх, и девушка подсматривала самым наглым образом. Интересно же. Она же ждала увидеть какую-нибудь ходилку или стрелялку, увидела графики, сводки и какие-то таблицы. На самолёте быстрее, логично, потеряшка Женя занервничала, стараясь не поддаться обиде. «Ты, наверное, забыл, но у меня нет паспорта. Я не пройду паспортный контроль и...» Степан посмотрел на нее с легкой снисходительностью. Точно девушка сморозила наивернейшую глупость. Женя замолчала на полусловие. «Я не забыл, Женя. Тебе не придется проходить паспортный контроль». «А это как?» «Все увидишь». Увидела и снова тихо вздрогнула. Они летели на частном самолёте, никто их не проверял, не досматривал. Женя попала в совершенно другой мир. Здесь правила, знакомые ей с детства, не работали. Тут проблемы решались по звонку. Тут были уверенные в себе мужчины и не менее уверенные привлекательные женщины. Помимо Жени в компании присутствовали ещё две девушки. Обе ухоженные, красивые, на первый взгляд, примерно того же возраста, что и сама Женя. О, привет, я Крис, а это Жанна. Женя, вот и познакомились. Владимир полетел с ними. Женя даже порадовалась хоть два знакомых лица. Мужчин в их компании оказалось четверо. Ещё были Игнат, Борис и Влад. с кем были девушки, пока оставалось для Жени загадкой. Да и были ли они с кем-то вопрос. Она же тоже не состояла в интимных отношениях со Степаном, хотя все наверняка подумали, что она с ним. Ай, ладно, Женя мысленно махнула рукой. Скорее всего, этих людей она видит в первый и последний раз. После возвращения с курорта их дороги разойдутся. Летать боишься? поинтересовался Степан, опускаясь в соседнее с Женей кресло. Не знаю, у меня первый раз. Степан слегка нахмурился, озадачился её словами, уверенно, что хочешь в иллюминатор сидеть. А что? встрепенулась Женя, сильнее цепляясь за подлокотник. когда самолёт будет разворачиваться, делать крен, может затошнить. Женя едва ли не со стороны видела, как у неё округляются глаза. Степан тоже заметил реакцию девушки и наклонился к ней. В его глазах мелькнуло беспокойство, или Женя придумала себе заботу малознакомого мужчины. Потеряшка, ты с какой планеты ко мне пришла? Я не пришла. «Ты меня сам подобрал», — пробормотала она, старательно отводя взгляд от лица Степана. «Вернее, спас. А он ведь симпатичный, даже красивый, этот Степан Богданович Барсов». Высокий лоб и скулы подчеркивали серо-голубые глаза. Кустистые брови немного рыжеватого оттенка придавали некую изюминку его лицу. аккуратные усы и модная борода делали его мужественным. Это кие мужчина с обложки. В такого не мудрено влюбиться. Но это не отменяет моего вопроса. Он снова оказался очень близко. Женя быстро огляделась по сторонам, не наблюдает ли кто за ними и не слышны ли их диалога. Но каждый был занят своими делами и подготовкой к взлёту. Я ни вписываюсь в твоё представление о том, какая должна быть современная молодая девушка. Женя снова попыталась устроиться поудобнее. Она же не обиделась на его вопрос, совершенно и не заинтересована в том, чтобы заинтересовать Степана. Да-да, совершенно. То, что она летит с ним, на то есть две причины. Всё. Скажем так. Степан и не думал отодвигаться от неё. Ты меня интригуешь. Последние лет 10 были посвящены работе, дикой гонке. Как-то подзабыл, какие у меня имеются представления о девушках. Он хитрил и не скрывал этого. Женя натянуто улыбнулась. Придётся вспомнить, придётся. В его глазах вспыхнул огонь азарта. Или уже не сегодня слишком активно развелось воображение. Объявили скорый взлёт и попросили пристегнуть ремни. Справишься? Угу. Степан остановил мимо проходящую стюардессу и попросил принести конфет, леденцов. Конечно, может быть, воды? Женя, девушка встрепенулась и поматала головой. Получается, конфеты он спрашивал для неё? Зачем? Для чего леденцы? Прядоливая неловкость, всё же решила уточнить Женечка. Если будет тошнить, посос <с> воспользуешься. Оговорка Барсова пришлась как нельзя, кстати, чтобы уж совсем смутить Женю. Девушка поспешно отвернулась к иллюминатору, сделав вид, что ничего не поняла. Будь на месте Степана любой другой молодой человек, Она нашлась бы что сказать. Здесь же сделала вид, что не уловила пошлого подтекста. Степан сказал, что Женя приглашена в качестве сопровождения. Она ему верила. К эскорту Женя никакого отношения не имела и не будет. Что с неё взять? Тела смысла никакого она не видела. Такой, как Степан, может получить любую девушку. Она для него не принципиальна, наверное. Ты как? Могу собой гордиться, я выжила, пробормотала Женя и, противореча произнесённым словам, пошатнулась. Мужская крепкая рука тотчас подхватила её за талию, едва ли не заставив девушку вызывающе громко шмыгнуть носом. Не думала она, что такая слабачка это первое И второе. Какого чёрта этот Степан Богданович такой учтивый и заботливый? Откуда он взялся? Такие мужчины, как он, давно перевелись и стоят экспонатами в исторических музеях. Женя прикрыла глаза и выдохнула. Вадичкия, нет. Что-то я офигово перенесла перелёт. Жень, потеряшка, а ну-ка посмотри на меня. Приказу Барсова невозможно не подчиниться. Женя остановилась, или её остановили. Она немного потерялась в ощущениях. Они находились в аэропорту. Компания Степана ушла вперёд, Игнат хотел притормозить рядом с ними, но натолкнулся на взгляд Барсова. Его оказалось достаточно, чтобы Игнат продолжил путь дальше. Жене мало что поняла из взгляделок. Да и не до них ей было. Первый раз вижу, чтобы у человека была такая сильная реакция на полёт, пробормотал Степан, доставая бутыль с водой. Пей, сейчас найдём средства от укачивания. Извини, что так вышло. Женя приняла воду. А что ей оставалось делать? Не смей извиняться, немного раздражённо рыкнул Степан, не думая отходить от неё. сопровождающие изменяют никудышное Жене было стыдно снова создала вокруг себя шумиху на пустом месте Жанна и Крис всю дорогу задорно смеялись над чем-то подшучивали над мужчинами реагировали на их реплики а она же сидела молчала и держалась за ладонь Степана как маленькая девочка это мне решать лучше угу Степан: А если назад меня отправить поездом? А, жалосливо спросила девушка, пытаясь улыбаться и радуясь, что головокружение наконец отпустило её. И это у неё, которая могла согнуться в такую позу, о которой большинство девочек, не дружащих со спортом и йогой в частности, даже помыслить не могут. Степан смотрел на неё пристально. Не сердито, что уже радовало, хотя нет, не радовало. Лучше бы сердился, тогда она могла бы на него обидеться. Непонятно, правда, за что, но когда молодым девушкам нужна была конкретика, Женя уже не знала, плакать ей или истерически смеяться. Прекрасное начало выходных, под стать новогодним праздникам. "Если только зайцам", усмехнулся Степан. но глаза его оставались серьезными. Женя вздохнула, ничего ему не ответив на реплику. Мужчина сам решил продолжить. «И заметь, я не спрашиваю, кто у тебя отобрал паспорт. Остается надеяться, что ты понимаешь последствия отсутствия основного документа. Лично мне хочется верить, что он находится у твоего друга парня, а не у каких-то третьих лиц». она поддалась слабости, общему физическому состоянию, потому что иначе никак нельзя было объяснить её фразу, последовавшую почти сразу же: "Я тоже на это надеюсь". Если бы Женя была в более адекватном состоянии, то заметила бы, как напрягся мужчина. Они постояли ещё с минуту и направились к выходу из аэропорта, снова миновав паспортный контроль. Чудеса, да и только. Степан все время шел рядом, ближе, чем требовали приличия. Женя не возражала. Не в этот раз. Прибудут на место, она выдохнет и, возможно, объяснится со Степаном. Их ждали. Никто из друзей Степана никуда не тронулся. «Едем — Едем? — поинтересовался Владимир, обращаясь к Барсову. — Да. Женя сел на заднее сиденье такого же большого и агрессивного внедорожника, как и тот, который она видела у Степана, выдохнула с облегчением. Никогда больше добровольно не подпишется на перелёт, ни за что в жизни. Вернётся и всё. Табу. Никаких перелётов. Средство от укачивания в самолёте. Голос Степана заставил Женю притихнуть ещё сильнее. едва ли не вжатся в диван. Барсов искал в интернете необходимые ей медикаменты. Он не делегировал заботу о ней кому-то другому, не забыл, не махнул рукой, погрузившись в мысли о предстоящем отдыхе, он доводил дело до конца. Ещё одна характеристика мужчины, про которую не стоило забывать. Женя, продолжая испытывать неловкость, отвернулась к окну.